В парке народ развлекался на аттракционах. Выстаивал в очередях замороженным, водой и сладостями. Детвора носилась с воздушными шариками. Карусель, на которой катались банкир и княжна, наконец остановилась. Круг помог девушке спуститься вниз, подвел к скамейке, усадил. «Это с непривычки. Сейчас пройдет». Он принялся осторожно тереть ей виски. Она отвела его руку, подняла глаза. Они были полны слез. «Совсем плохо, княжна. Может, к доктору?» «Я ненавижу», — прошептала Анастасия. «Простите?» «Ненавижу. И вас, и себя, но больше себя. Я вас не понимаю, княжна. Я предала самого близкого человека. Он один в тюрьме за решеткой, а я кручу роман, веселюсь, радуюсь, наслаждаюсь, мой бедный кузен. Ненавижу себя, презираю и стыжусь». Анастасия прижалась к груди к руку, Стала плакать отчаянно и горько. «Андрюша, мой родной!» Он растерянно гладил по ее волосам, молчал. Постепенно княжна стала успокаиваться. Вытерла платочком слезы, подняла голову. «Надо что-то делать». «У меня назначена на завтра встреча с полицмейстером. Вы будете просить?» «Нет, я постараюсь решить вопрос другим путем. Думаете, получится?» «Я буду стараться», — улыбнулся банкир. «Стараться ради вас, княжна». «Благодарю. Простите мою несдержанность». Сонька долго сидела на чугунной скамейке на французском бульваре, смотрела в одну точку, не обращая внимания на суету вокруг. Затем поднялась и побрела по улице, не таясь и никого не опасаясь. Иногда наталкивалась на встречных, но не уступала дорогу, тащилась дальше. Вид ее был отчаянный. Растрепанные волосы, полубезумные глаза — Увидела перед собой Городового, не испугалась, пошла прямо на него. Тот на всякий случай посторонился, затем гаркнул, куда прешь, зараза, и силой толкнул ее. Воровка упала, сумка вывалилась из рук, содержимое рассыпалось под ноги Городового. Сонька, бормочая, ругаясь, принялась подбирать деньги, пудреницу, зеркальце, платочки. — Встала и пошла, — приказал Городовой. — Встала, а то сейчас поползешь. Когда тетя Фира увидела вошедшую в гостиницу Соньку, она не сразу узнала ее. Всплеснула руками, кинулась навстречу. «Мадам, кто с вами чего сделал? Вы даже на себя не похожи?» Та молчала, глядя на хозяйку расширенными, остановившимися глазами. «Не мучьте меня, мадам Соня. Говорите скорее. Я уже все поняла за вас и теперь плачу так, что мое сердце лопнет вместе с вами. Дочку забрали», — едва слышно произнесла воровка. «Кто забрал? Кто на такое посмел? Полиция?» «Матерь Божья, заступница!» «Пскинула руки к небу, тетя Фира. Отсохни им руки и вырви все другое, чтоб про это никто больше не знал. Когда это случилось, Соня? Где?» По неподвижному лицу воровки текли слезы. «Я не знаю, что мне делать. Я не переживу». «Переживешь, мадам Соня, все переживешь, и даже не подохнешь, а сгребешь все мозги в одну кучку, чтобы потом плюнуть ими в того, кто на такую подлость решился. А пока посидишь в погребе, там тихо, не жарко и незаметно, пока пенка на волне уляжется, и пригребут хорошие люди». Она помогла воровке спуститься по лестнице в подвал. «Я все улажу, Соня». Ломать Михеля стало ближе к вечеру. Он брел по улице в отчаянии и беспомощности, оглядываясь, надеясь увидеть всегда сопровождавших его раньше филеров, негромко стонал, присаживался на свободную скамейку, пережидал непрекращающуюся ломоту в суставах и мышцах, с трудом поднимался и тащился дальше, бесцельно и бессмысленно. Пролетка с поднятым верхом, в которой сидели вор, резанный с напарником, стояла напротив дома приемов генерал-губернатора. Отсюда не только хорошо просматривались все подъезды к нему, но и была прямая возможность легко уйти от преследования. Вторая пролетка расположилась несколько в стороне. Просителей возле дома было много больше, чем в обычные дни. Пролетки, кареты, автомобили. Часы на колонне пробили полдень. Резанный повернулся к напарнику, подмигнул. «Вот оно, сейчас и начнется». Буквально через минуту из ближнего переулка выехала пролетка Антона, подкатила к парадному подъезду, из нее с трудом выбрался Илья Глазков, который помог Таббе сойти на тротуар, и вдвоем они направились ко входу. Илья сильно хромал, опираясь на палку. Одет он был в мундир прапорщика. Бессмертная выглядела рядом с ним едва ли не монументально, высокая, в черном платье, в шляпе с большими полями. «Пошли!» – толкнул напарника резанный. Они покинули пролетку, направились также к парадному входу. Табба и Глазков неторопливо и достойно поднялись по ступеням в вестибюль, миновали двух полицейских, шагнули в просторную залу, в которой томились в ожидании человек двадцать просителей, как мужчин, так и женщин с детьми. Резанные с напарником также вошли в залу, замерли по обе стороны от входной двери. Здесь, к их удивлению, тоже находилось всего двое полицейских, которые мирно о чем-то беседовали, не следя за просителями. Илья поддержал под локоть бессмертную, когда та опустилась на один из стульев, сам садиться не стал, лишь медленно провел взглядом по публике. Открылась большая позолоченная дверь, за которой, видимо, находился кабинет главы города. Показались две женщины, молодая и пожилая, и плача и крестясь покинули залу. За ними выглянул лощеный офицер-ординарец, громко пригласил, «Его высокопревосходительство просит пожаловать супругов Наталью Ивановну и Григория Петровича Белых». Пожилая пара, поддерживая друг друга, суетливо покинула свои места и засеменила на прием. Антон тем временем спрыгнул с козел на землю, обошел вокруг лошади, поправил сбрую, сплюнул под ноги и увидел направляющегося к нему полицейского. От неожиданности напрягся, Решил было забраться вновь на козлы, но полицейский остановил его. «Кого привез?» «Господина с супругой», — грубовато ответил Антон. «Знакомых, что ли?» «Не, попутных». «А ты меня не признал, что ли?» «Не. А ты кто?» «Так мы ведь из одной деревни, помнишь, Пантелеевых, ну, у которых был самый глубокий колодец вырод. Теперь признал. В полиции, что ли?» «Так третий год уже, а ты сколько здесь?» «Второй год». Как мамка с папкой угорели, так я с сестрой и перебрался в город. Зовут тебя, как не помню, Антон. А меня Михаил. Гляди, Антон, будут какие вопросы, ищи меня тут. Я завсегда несу службу возле его высокопревосходительства. Ну, бывай, бывай, земляк». Когда ординарец назвал их, Табба непроизвольно вздрогнула. «Его высокопревосходительство просит пожаловать господ Евдокию Иванну и Романа Сергеевича Акуловых». Бывшая прима бросила взгляд на побелевшего прапорщика, механически пощупала сумочку, подала ему руку, едва слышно бросила. «От волнения не забудьте о револьвере». Резанный и его напарник видели, как бессмертная и прапорщик пересекли залу, как им навстречу шагнул офицер с поклоном, пригласивший генерал-губернатору. Кабинет генерал-губернатора поражал богатством, простором, обилием дневного света из больших окон. Сам генерал был худощав, собран, с благодушным и едва ли невеселым взглядом. Дождался, когда пара подойдет поближе, указал на кресло. — Милости прошу. — Здравия желаю, ваше высокопревосходительство! — от волнения громко произнес Илья. — Вам того же? Присаживайтесь, прошу вас. Когда просители уселись, поинтересовался. — В чем ваши нужды, уважаемая? Мой супруг произнесла таба. В 905 году воевал с японцами. Получил два Георгия, был отмечен также другими наградами. «Почему не при Георгиях, прапорщик?» — посмотрел генерал на Гласкова. «Совесть не позволяет ваше высокопревосходительство», — ответил тот. «Вы незаслуженно их получили?» «Полагаю, вполне заслуженно. Свидетельством тому являются увечья, полученные на фронте». «Увечья — не всегда геройство». «Согласен с вами». Ваше высокопревосходительство, но что может быть страшнее увечья душевного? Стыд, боль, обида — вот что живет в моем сердце. Генерал-губернатор вздохнул, перевел взгляд на Табу. Ваша семья испытывает нужду? Да, крайнюю, кивнула та. У нас пятеро детей. Зачем же нужно столько рожать? Простите, не поняла. Не имея средств к существованию, нужно думать не только о себе, сударыня, но и о детях. вы то помрете а им жить вопрос как от такого вопроса таба напряглась едва слышно спросила вы полагаете у наших детей нет будущего будущего сударыня нет ни у кого даже у вашего покорного слуги потому как страна ничего более болезненного и несчастного еще не переживала просящая здесь капля в море вся россия в просящих и каждому необходимо помочь каждого утешить с каждым побеседовать нам уйти ваше высокопревосходительство «Ну зачем же? Просто я обязан, господа, объяснить сложность жизни в Отечестве. И чтобы не только мы вам помогали, но и вы нам, как прапорщик, вас по имени-отчеству, Роман Сергеевич Акулов». Генерал повернул голову к ординарцу. «Распорядись любезной, чтобы поискали в картотеке Акулова Романа Сергеевича и поживее». Офицер исчез. Его высокопревосходительство снова вздохнул, обратился к Таббе. «Думать надо, сударыня, не только о себе, но и об отечестве. Меньше воровать, меньше зловредничать, меньше нарушать Господом установленные законы, меньше богохульствовать. Это вы мне говорите? И вам, и себе, и подчиненным, даже государю. Государь также, по-вашему, ворует? От такого вопроса генерал даже перекрестился, не приведи Господь. Император как раз подает нам всем пример пристойности, чести и добропорядочности». «Были бы все, как их величество, может, и порядка в стране было бы больше». Таба резко поднялась, вынула из сумочки револьвер, направила на городского голову. «Будьте вы прокляты!» И несколько раз нажала на курок. Генерал ткнулся лицом в стол и затих. На выстрелы тут же из двери выскочил растерянный ординарец, Глазков навел на него оружие, выстрелил, и офицер упал на паркет, так и не успев выхватить револьвер». Табба и Илья, сунув оружие под одежду, двинулись к выходу. Бессмертная крепко держала под руку прапорщика, стараясь, чтобы он шел быстрее и увереннее. Резанный, увидев их, выходящих из двери без сопровождения ординарца, сразу все понял, дал знак напарнику, оба приготовились к отступлению. Таба и Илья... Почти дошли до середины зала, когда из двери приемной выбежали сразу несколько офицеров, один из них отчаянно закричал его высокопревосходительство «Убили! Вот, убийца! Держите их!» Не дожидаясь, когда офицеры начнут стрелять, резанный открыл огонь первым. От его выстрела упал один из них, остальные бросились в рассыпную, извлекая оружие и стреляя. Бессмертная, увлекая за собой хромающего Глазкова, лавируя между орущими, визжащими посетителями, почти достигла выхода, как вдруг Илья, намеревающийся выстрелить, откинулся назад, уронил револьвер и сполз вниз. «Бежим!» — орал резанный. «Скорее! На выход!» Таба лихорадочно пыталась поднять прапорщика. Он взглянул на нее блуждающими глазами, пробормотал. «Я вас люблю! Спасайтесь!» Девушка под прикрытием отстреливающихся воров ринулась к выходу, слетела по ступенькам в вестибюль, заметила краем глаза, как рухнул напарник Резанного, умудрилась выстрелить в бегущего за нею офицера, и, похоже, попала, тот медленно осел. Резанный, стреляя вверх, заставил двух караульных полицейских распластаться по полу. Посетители от выстрела в беготни грохота либо замирали в столбняке, либо прижимались с криками к стенам. Табба вдруг почувствовала резкую боль в плече. Бросила взгляд на блузку, она была красная. «Уходим, сударыня!» — кричал резанный. «Уходим!» Антон, увидев суету возле дома, тут же стеганул по лошади и рванул к главному подъезду. Земляк-полицейский с вытаращенными от страха и недоумения глазами размахивал револьвером. «Разбежались! Разошлись, господа!» Увидел несущуюся навстречу пролетку Антона, замахал руками. «Стоять! Назад! Назад!» — сказал. «Куда прешь?» Извозчик краем глаза заметил выбежавшую из главной двери мадемуазель. Перед ним раскорячился переградивший дорогу полицейский. Антон выхватил из-за пазухи револьвер, разрядил в земляка, ловко подкатил к подъезду, рванул возже на себя». Лошадь вздыбилась, остановившись. В пролетку метнулась таба, следом за ней ввалился резанный «Гони!» «Пошла, милая!» Антон привстал на козлах, пролетка опрометью понеслась прочь от дома. В тот же момент с противоположной стороны улицы к дому подстраховочно помчалась вторая пролетка с ворами. Из парадной выбежало не менее десятка полицейских, которые стали без разбора стрелять в уносящуюся пролетку Антона. Воры в подстраховочной тут же подключились к пальбе, отчего некоторые полицейские рассыпались вдоль стены, другие бросились к своим пролеткам. Резанный высунулся из-под навеса, стал отстреливаться от преследователей. Таба вновь коснулась раненного плеча, на ладони отпечаталась кровь. Резанный вдруг вскинулся, будто натолкнулся на что-то, уронил руки и стал вываливаться из пролетки». Бессмертная вцепилась в него, но при бешеной тряске удержать было невозможно, вор рухнул на мостовую. Антон стоял на козлах, хлестал лошадь, умудряясь время от времени отстреливаться. Они докатились уже почти до обводного канала, кучер оглянулся, оскалился, все путем, госпожа. Но охнул, перевел изумленный взгляд на стреляющих полицейских и сполз прямо под колеса пролетки. Никем не управляемая, испуганная лошадь понеслась в разнос. Таба, цепляясь за дугу, старалась не свалиться. С трудом перебралась на козлы, поймала вожжи, потянула их на себя, нащупала под ногами кнут, и хлестка щелкнула по вспотевшему крупу. На обводном оглянулась на преследователей, возле низкой арки остановила пролетку, спрыгнула на мостовую и бросилась бежать в ближайший двор. Бежала. Стремительно, отчаянно, не видя никого перед собой, не замечая преград, нырнула в какую-то парадную. Из нее выскочила в мрачный и круглый, как колодец, двор, пересекла его, вызвав удивление сидящих здесь пожилых дам, скрылась за дверью. Придерживая рукой раненное плечо, спрыгнула со второго этажа, не удержалась на ногах, но все-таки поднялась, отряхнула платье и, не спеша, едва ли не с достоинством, направилась в сторону арки, выходящей на улицу. Извозчик подкатил быстро, словно в нем срочно нуждались. Куда, сударыня? Скажу, только побыстрее. Бессмертная забралась в пролетку, уселась поудобнее и под колесами застучала мостовая. Где-то далеко сзади слышались стрельба и свистки полицейских.